ЧАСТЬ ВТОРАЯ Придя к выводу о том, что Ханока практически гарантированно видела в толпе Хираку Ноуками, Ясихика немедленно отправился на торговую улицу. Конечно, он попросил Ханока присматривать за целью, однако она сообщила, что мужчина уже начал уходить, и его очень сложно рассмотреть из-за толпы зевак. Йосихико заверил, что ничего страшного, если она его потеряет, и нервно пересел на следующий поезд. Какая же долгая муторная дорога от Нисиноми до Додема Тианаги. «Но если это действительно господин Хирокуноуками, то как он может ходить на своих ногах?» Как Юсихико не уговаривала Мацубу остаться, тот все равно пошел за ними, а картонка с надписью «Эбису» досталась талаки. Довольно странно было видеть посреди главного здания плюшевого тигра с картонкой, играющего роль временной замены бога, но пока что Юсихико было не до смеха. Мацубо, впервые в жизни оказавшись в поезде, нервно расхаживала стороны в сторону, не в силах усидеть на месте». Впрочем, он бы при всем желании не смог куда-нибудь присесть. «Сдается, мне есть в этих варадзе какой-то секрет», — пробормотала Исихика, глядя на проплывающий за окном пейзаж. По крайней мере, никаких других объяснений тому, почему неходячий бог вдруг встал и пошел у него не было. «Бывает ли у богов сокровища, которые могут вылечить ноги и научить владельца ходить?» — спросил Лакею Кагане. «Я таких не слышал», — задумчиво ответил Лис. есихика тяжело вздохнул он почувствовал в этих словах намек на грядущие сложности есихика когда они нашли ханока у начала торговой улицы было уже половина шестого вечера Прости что заставили тебя тут ждать ханока ничего это ты меня прости людей было так много что я его потеряла извинилась девушка удивленно поглядывая на белого коня за спиной есихика И как только он исчез толпа тоже быстро разошлась. Ханока посмотрела на улицу, и Сихика тоже перевел взгляд. «Сейчас действительно не было ни ажиотажа, ни запустения. Торговая улица выглядела, как в любой другой день. Хираку Нооками – бог удачи, поэтому вокруг него сама собой собирается толпа», объяснил Каганэ, качая хвостом. «Ему ничего не стоит наводнить любой магазин посетителями. Судя по описанию одежды, это действительно был именно он, но я не представляю, что заставило его прийти из Нисиноми именно сюда». «О, у меня тоже этот вопрос. Почему он пришел в Киото? Как он связан с этим городом?» Спросил Йосихико у Мацубо за спиной. «В Киото тоже есть храм Эбису, но помимо этого я не припоминаю каких-либо связей». Мацуба сложил белые уши и задумчиво покрутил головой. Хотя он как-то говорил, что всегда мечтал как следует осмотреть этот древний город. «Осмотреть?» Йосихико старался не подать виду, хотя это слово вызвало у него зловещее предчувствие. Неужели окажется, что Бог всего лишь хотел погулять по Киото как турист? Уважаемые небесноглазые, вы уверены, что не обознались? Мацуба подошел к Ханоки и замотал головой. Из гривы вылезла фотография с веселым богом, сидящим верхом на кание. Он был одет в ярко жёлтое кимоно, расшитое красными рыбами, и в красную шапку, похожую на сломанную эбаси. Под улыбкой виднелся обвисший подбородок, а мочки ушей доходили почти до плеч. «На бледных тонких ногах, выглядывающих из-под кимоно, не было никакой обуви». «Это ты когда снял? А главное, как?» Пробормотал Юсихика, глядя на фотографию из-за спины Ханоки. «Вообще, он уже видел фотографию, на которую попал Айаматсу Минуками, так что при желании боги и правда могут попадать в кадр». «В этом году на только Эбисо», — смущенно ответил Мацуба. «Только не камерой, а мыслеграфией. «Мыслиграфией? Ну да». «Мне копытам неудобно щелкать затвором», – спокойно ответил конь, и Юсихико шарошно уставился на него. Похоже, этому божественному сородичу с лихвой хватает духа на всякие безумные выходки, в том числе на ту картонку. «Да, это был именно он», – уверенно заявила Ханока, тщательно изучив фотографию. «Не думаю, что я ошиблась». Все присутствующие переглянулись. каким-то образом никогда не ходивший Хирико Ноуками надел в Арадзи, дошел дошёл до Киото… Выиграл несколько призов в лотерею, а затем ушел куда-то еще. Вопрос в том, где нам теперь искать. Пока еще не ясно, с какой целью он отправился на эту прогулку, ничего не сказав Мацубе. Но поскольку просьба Мацубе о розыске Хироку науками превратилась в божественный заказ, и не мог оставить бога туриста в покое. Нужно во что бы то ни стало отыскать беглеца и поговорить с ним. По крайней мере, это должно многое прояснить. Интересно. Он еще здесь или ушел в совсем другое место. Ясихика! Наверное, надо сначала расспросить о нем местных. Ясихика! Услышав настойчивый голос Кагане, Ясихика повернул голову и как раз увидел, как с дороги на тротуар сворачивает мопед и едет прямо на него. Черт возьми! выкрикнул он и впервые за долгое время напряг все нервы, чтобы отпрыгнуть. Врезаться случайно в мопед это настоящее ДТП! Правда, этот мопед будто бы ехал на Есихика целенаправленно. Я пытался предупредить тебя об опасности. Кагане вальяжно ушел с траектории мопеда и помахал хвостом. Предупреждай заранее! Посетовал Лакей на неспешность лиса. Какого черта, Харута! Что ты вытворяешь? С этими словами и кислым лицом Есихика повернулся к хулиганившему мопеду. Тот остановился у края тротуара, и водитель холоднокровно снял с себя шлем. Да так, ничего! Просто увидел тебя, и газ сам выкрутился. Раз так, сдавай свой мопед в ремонт. Ясида, какая приятная встреча. Привет. Несмотря на грубость в отношении лакея, Ханоки Харуто радушно улыбнулся. Если начал массировать виски внезапно разболевшейся головы, не хватало еще таких сомнительных встреч посреди запутанного заказа. Правда, если сейчас выполняет заказ, а, неужели ты до сих пор лакей? Только не подумай, что я тебе завидую. «Исчез один бог», — продолжила Ханока. «И вы его ищете? Тяжело, наверное, пешком-то». Йосихико вздохнул, уже вымотанный манерой общения Харута, который не то разговаривал с Ханокой, не то пытался разозлить Лакея. Йосихико не хотелось с ним общаться, и он думал, что делать дальше, но тут взгляд Харута остановился на фотографии в руке Ханоки. Я сюда! ты знакома с этим мужиком в кимоно?» — спросил он, указывая на бога. «Нет, не знакома». Ханока быстро замотала головой. «Просто он сейчас был здесь». «Что? Точно здесь? Я только что видел его в храме Кибуна?» Непринужденно заявил Харуто, в мгновение ока привлекая к себе всеобщее внимание. «Ты серьезно? невольно воскликнул Исихика, шагая навстречу Харуто. Мацуба за спиной Харуто нервно фыркнул, двигая ушами. «А, ну да, он доставал листочки с гаданиями и каждый раз с великой удачей». Ответил Харута и поморщился, начиная обо всем догадываться. «Погоди-ка, то есть ты ищешь?» Осознав, что сейчас будет, Харута бросился было бежать, но Исекика вцепился в его плечи, улыбнулся и безапелляционно заявил. «Харута, отвези-ка меня в храм Кибуна!»